Глава десятая. Ошеломляющее сообщение Анжелы было так неожиданно и так все запутывало, что ю д ж е н хоть и отказывался ей верить, почти убежденный в лживости ее слов, все же терзался мыслью, что она, возможно, говорит правду. Он чувствовал одно: это страшно нечестно с ее стороны. страшно жестоко. Он ни на минуту не допускал, чтобы ее беременность была делом случая, и был недалек от истины в своем предположении, усматривая в этом лишь ловкий маневр, подстроенный в самый критический для него момент, чтобы взорвать его планы на будущее и привязать к старой жизни как раз тогда. Когда ему особенно хотелось освободиться, ведь только сейчас перед ним з а б р е ж и л новый день. Впервые он встретил женщину, о которой мечтал всю жизнь, такую юную, прекрасную, умную, чуткую. С ней он мог изведать все радости бытия. Без нее его ждала беспросветно унылая жизнь. И вот является Анжела со своим сообщением о ребенке, ребенке, который ей не нужен, который понадобился ей единственно для того, чтобы удержать своего пожизненного пленника против его воли. И все идет прахом. Сейчас, как никогда, он ненавидел Анжелу за ее хитрость и расчетливый обман. Какое впечатление все это произведет на Сюзанну? Как убедить ее, что это шантаж? Она должна понять, она поймет. Он не допустит, чтобы эта нечестная выходка разлучила их. Юджин лег в постель, но только ворочался с боку на бок, не с м ы к а я глаз. Надо что-то предпринять. надо как-то действовать. Он встал, накинул халат и направился к Анжеле. Между тем эта несчастная снова переживала все муки ада, от которых не спасли ее нерешительный характер, неумение бороться. После всех ее стараний надежд Ее последние попытки внести в свою семейную жизнь покой и счастье, пусть даже ценой собственной жизни, ей пришлось пережить такую сцену. Юджин пытается вернуть себе свободу. Он пришел к твердому решению. Видно, так и будет, это ясно. Когда же началась эта скандальная связь? Неужели ее усилия удержать его ни к чему не приведут? Но Сюзана сама уйдет от него, как только узнает и поймет все. Иначе быть не может, ведь она женщина. У Анжелы болела голова, горели руки, ей казалось, что ее душит кошмар. Она чувствовала страшную слабость. Все тело ныло. Но нет, она не б р е д и т Она лежит одна у себя в комнате. Какой-нибудь час назад она сидела в студии своего мужа среди друзей, окруженная всеобщим вниманием. Юджин тоже казался внимательным и предупредительным и слушала прекрасный концерт, устроенный для ее гостей. А теперь она брошенная жена. навсегда лишенная любви и счастья, жертва какого-то злого рока, который отнял у нее сердце мужа, отдав его другой женщине. Видеть, как Сюзанна, во всем обаянии своей юности и красоты, стоит перед ней, смело смотрит ей в глаза и, держа за руку ее мужа, заявляет с какой-то жестокой Безумной или пошлой театральностью, ведь я люблю его, миссис Витла. Ужасно. О Боже, Боже, неужели никогда не кончатся ее муки? Неужели рушатся навсегда ее заветные мечты? Неужели Юджин бросит ее, как грозил сейчас, с каким-то остервенением? Никогда еще она не видела его таким, таким решительным, холодным, грубым. Даже голос его звучал как-то гортанно, хрипло. Дрожь охватила ее при этих мыслях, а потом захлестнула волна ярости, и ярость сменилась страхом. Ее положение ужасно. Эта девушка сейчас с ним. Она молодая и красивая. Она не побоится бросить вызов всему миру. Анжела слышала, как ю д ж е н окликнул ее, как они разговаривали. Ей пришло в голову, что может быть сейчас самый подходящий момент для того, чтобы убить его, Сюзану, себя и новую жизнь, которую она в себе носит, сразу положить конец всему. Но теперь, когда она только что перенесла такую болезнь, когда она стала старше и ждала ребенка, она совсем растерялась. Анжела пыталась утешить себя мыслью, что Юджин оставит эту затею, когда до его сознания дойдет то, что она ему сказала. Просто время для этого еще не наступило. Но что, если он успеет совершить что-нибудь необдуманное и бесповоротное, скомпрометировать себя и Сюзану? Судя по его словам и по словам девушки, этого еще не произошло. Но как он намерен поступить? Как он намерен поступить? Лежа в постели, она напряженно думала о том, что Юджин может бросить ее немедленно, может произойти страшнейший скандал. Всем станут известны сокровенные тайны их жизни, будущность ребенка под угрозой. Юджин, Сюзаны и она сама будут опозорены, хотя о Сюзане она Меньше всего беспокоилась. И в конце концов с ю з а н н а пожалуй добьется своего. Она может оказаться достаточно черствой и безжалостной. И свет, возможно, оправдает Юджина, а сама она, вероятно, умрет. Такой конец после всех ее мечтаний о счастье, о лучшей, более спокойной жизни. Как все это страшно, как мучительно! Вот он ужас и мрак загубленной жизни. В комнату вошел ю р ж и н бледный, хмурый, в з в о л н о в а н ы й Глаза его выражали грозную решимость. Он немного постоял в дверях, прислушиваясь, затем, повернув выключатель, зажег маленький ночник у изголовья Анжелы. И сел в качалку, которую Сиделка ставила себе у столика с лекарствами. а н ж е л а за последнее время настолько оправилась, что не было уже надобности дежурить подле нее ночью, и Сиделка приходила только на день. Но, начал он торжественно, но холодно, увидев бледное измученное лицо, Еще хранившая прежнюю юную красоту. И ты воображаешь, что тебе удался твой замечательный трюк, да? Ты думаешь, что поймал а меня в з а п а д н ю Я пришел сказать тебе, что ты глубоко ошибаешься. Это только начало конца. Ты уверяешь, что у тебя будет ребенок? Я этому не верю. Это ложь. И ты знаешь, что это ложь. Ты видела, что б л и з и т с я конец всей этой муки. И вот твой ответ. Так позволь тебе сказать, что ты хватила через край. Ты п е р е д е р н у л а в игре и просчиталась. Твоя карта бита. На этот раз выиграл я. И я буду свободным человеком. Запомни это. Я добьюсь свободы, хотя бы мне пришлось все перевернуть вверх дном ради хоть д в а д ц а т ь детей. Мне это совершенно безразлично, не говоря уже о том, что это ложь. Но если даже правда, все равно это низкая хитрость. Довольно я терпел и твою властность и твои плутни и твои пошленькие претензии. Теперь с этим покончено, слышишь? Покончено. Он нервно провел рукой по лбу. Голова у него трещала. Он чувствовал себя совсем больным. В какой ловушке он очутился? Какой в о л ч е й ямой оказался этот брак? Он связан цепями с у п р у ж е с т в а с женой чаранкой. А тут еще ребенок, зачатый по хитрому расчету, его ребенок. Какой насмешкой звучало это теперь, как это отвратительно, как пошло! Анжела лежала широко раскрытыми глазами, совершенно без сил, с лихорадочным румянцем на щеках, не поднимая головы. Она спросила усталым, равнодушным голосом: "Чего же ты хочешь, Юджин? Чтобы я ушла от тебя? Вот что, Анжела", угрюмо ответил он. "Я сейчас еще и сам не знаю, чего хочу от тебя. Знаю только, что прежней жизни настал конец. Прошлое погребено навеки." Одиннадцать или двенадцать лет я прожил с тобой, каждую минуту сознавая, что эта жизнь сплошная фальшь. Я никогда в сущности не любил тебя с тех пор, как мы поженились, и ты прекрасно это знаешь. Вначале, быть может, и было какое-то чувство, да, было, и потом в Блэквуде давно, давно. Мне не следовало жениться на тебе. Это была ошибкой, но я это сделал и заплатил за свою ошибку. Я изо дня в день платил за нее, да и ты, положим, тоже. Ты все время твердила, что я должен любить тебя. Ты донимала меня, изводила, требовала того, чего я не мог дать тебе, как не мог бы летать. И сейчас в последнюю минуту ты вдруг решила сыграть на ребенке, чтобы удержать меня. И я знаю почему. Ты вообразила, будто какие-то высшие силы предназначили тебя быть моим стражем и наставником. Так позволь тебе сказать, что этого не будет, кончено. И будь у нас целая куча детей. Все равно было бы кончено. Сюзанна не подастся такому дешевому обману. Но если бы даже она и поверила тебе, она не оставит меня. Она знает, зачем ты это сделала. Кончилась для меня эта мучительная жизнь в вечном страхе. Я необыкновенный человек и не намерен жить. обыкновенной жизнью. Ты всегда стремилась удержать меня в рамках пошлых мещанских условностей. Довольно, сыт по горло, я все брошу. И этот дом, и мою работу, и мой пай в строительной компании, все, все. Меня совершенно не трогает твое положение. Я люблю эту девушку, и она будет моей. Слышишь? Я люблю ее, и она будет моей. Она моя. Она создана для меня, я люблю ее, и никакие силы в мире меня не удержат. Ты, может быть, думала, что этот фокус с ребенком меня остановит? Но ну, нет, ты не п о д д е н е ш ь меня на удочку. Это хитрость, и я это знаю не хуже тебя. Ты просчиталась. Это могло иметь успех год или два назад. Сейчас из этого ничего не выйдет. Ты проиграла свой последний козырь. Эта девушка принадлежит мне, и я ее добьюсь. Он снова устало провел рукой по лицу, на минуту умолк и слегка качнулся в качалке. Зубы его были стиснуты, в глазах б л е с т е л холодный огонь. Он сознавал, что в сущности положение его ужасно и что предстоит трудная борьба.